Часто от того, насколько у человека ясная голова, зависит его жизнь. «Согласен с вами», — ответил Хок. «Но я всегда считал, что вы не занимаетесь магией, сэр-рыцарь. Так утверждают все легенды о вас». «Вспомнили», — сталкер махнул рукой. «Я их никогда не писал. При правильном использовании магия — средство для достижения цели. Одно из многих, возможно, чуть более сложное». «Естественно, я не сомневаюсь в магии» но не доверяют тем, кто прибегает к ней слишком часто. Чародейство – ни меч и ни пика. Магия побеждает тихо и незаметно. Не склонен к сделкам, в которых люди используют свою власть. Он взглянул на Гонта, стоящего на противоположном конце гостиной. Лицо его внезапно стало ледяным. Хок внимательно посмотрел на рыцаря, Доримонт и Визаж переглянулись. «Благодарю вас за вино, сэр-рыцарь», – сказала колдунья. «Оно действительно великолепно». Но сейчас, простите, нам с Греховым необходимо переговорить с Хейтаурами. А я должен вернуться к своему напарнику, ставил Хок. Все, поклонившись друг другу, разошлись в разные стороны, оставив сталкера в одиночестве. Он проводил колдунью глазами. Ах ты, маленькая сучка, подумал он. Действительно, совсем не в моем вкусе. Гон громко обратился ко всем, перекрыв общий гул своим звучным голосом. Шум затих и все повернулись к хозяину дома. «Друзья, обед вот-вот будет готов. Если вы хотите, можете подняться в свои комнаты, переодеться. Стол накроют через полчаса». Гости беседуют друг с другом, покидали гостиную. Гон последовал за ними. Стряпню надо было проверить. Хок и Фишер остались в огромном зале вдвоем. «Переоденемся к обеду?» – ехидно спросил Хок. «Разумеется», – ответила Фишер. «Мы же в высшем свете». «Ну и переодевайся, пожалуйста», – буркнул Хок, и оба рассмеялись. «Я собираюсь снять, наконец, свой противный плащ», – сообщила Изабель. «Черт с ним, с уставом, в такой форме слишком жарко». Она сняла плащ, небрежно бросив его на стоявшее рядом кресло. Хок, ухмыльнувшись, сделал то же самое. Они с интересом посмотрели на огромный стол в глубине комнаты, покрытый крахмально-скатертью и уставленный хрусталем и фарфором. В центре стола располагался массивный канделябр. Свечи в нем уже горели. «Как красиво!» – заметил Хок. «Очень красиво!» – согласилась Фишер. «Удивлюсь, если нас пригласят к этому столу». Размечталась. «Скорее всего, нам достанутся объедки на кухне». Не исключено, Блэкстоун решит, что ему нужен дегустатор. Впрочем, Гонд воспринял бы такой поступок, как оскорбление его кулинарного таланта. «Прекрасно. Тогда давай посидим минутку» ноги таки гудят. «Присядем», — согласился Хок. Денек выдался не из легких. Придвинув два кресла к пустому камину, они уселись и вытянули ноги. Кресла оказались фантастически удобными и устойчивыми. Разговаривать не хотелось. Жара окутывала их душным облаком, глаза закрывались сами собой. Время текло. Хок лениво потянулся. Вдруг в гостиную вбежала Кэтрин Блэкстоун, Выражение ее лица испугало Хока, он вмиг вскочил с кресла. «Извините, что я вас беспокою», – нерешительно заговорила Кэтрин. Пусть «Пустяки», – ответил Хок, – «мы здесь для того и находимся». «Меня встревожил мой муж», – сказала Кэтрин. «Он зашел в свою комнату переодеться, а я пошла в ванную. Когда я вернулась, его комната оказалась заперта изнутри. Не стучала но безуспешно, она не открывалась. Боюсь, с ним случилось неладное». Хок и Фишер переглянулись. «Думаю, нам стоит проверить», — решил Хок. «На всякий случай. Вы нас не проводите?» Кэтрин быстро повела их через гостиную и холл. Рука Хока привычно лежала на рукоятке топора. Им овладело тревожное предчувствие. Все трое поднялись по лестнице. Кэтрин судорожно хваталась за перила, словно втаскивая себя наверх. Хок и Фишер с трудом успевали за ней. Кэтрин, первой вбежав в коридор, бросилась к третьей двери слева. Она постучала и встревоженно повернулась к Хоку. «Все еще заперто, капитан!» «Вильям, Вильям, ты меня слышишь?» Ответа не последовало. Кэтрин отступила, безнадежно посмотрев на Хока. «Воспользуйтесь своим оружием, капитан. Сломайте дверь. Я беру всю ответственность на себя». Хокс с неохотой вытащил топор. «Подождите. Сначала все-таки поговорим с Гонтом». «Я не хочу ждать. Вдруг с Вильямом что-то случилось?» «Ломайте дверь немедленно. Это приказ». Хок кивнул и взялся за топор. «Отойдите от двери и освободите мне место». «Что здесь происходит?» просил с лестницы Гонд. «Капитан, опустите топор». Хок повернулся к чародею. «Советник Блэкстон, заперся изнутри и не отвечает. У вас есть дубликаты ключей?» «Нет», — медленно ответил чародей, подходя к ним. «Никогда не держу дубликатов». Взглянув на запертую дверь, он сжал зубы. «С Вильямом могло случиться непредвиденное». «Ломайте дверь». Хок обрушил всю мощь своего топора на дверь. Тяжелое лезвие вонзилось в дерево, посыпались щепки. Дверь дрогнула, но не открылась. Хок, высвободив топор, ударил снова. На этот раз лезвие прошло прямо через замок. Хок, улыбнувшись, вытащил топор. Отличное оружие. Он открыл дверь, вошел в комнату. Остальные последовали за ним. Вильям Блэкстоун лежал на полу, безжизненно уставившись в потолок. В груди его торчал кинжал. Вся рубашка была залита кровью.